Я сразу расчухал, что ты мой идеал. А сейчас понял, что всегда мечтал, чтобы мою женщину звали Динь-Динь. А меня в детстве это прозвище раздражало. Почему? Сама не знаю. А как тебя звали в детстве? Рыжий, серый. Ничего интересного. Серый мне не нравится, а вот рыжий — «Можно я буду звать тебя Рыжий?» «Конечно». «Рыжий, налей мне еще вина». «Сию минуту, Динь-Динь». «Рыжий, мне хорошо сейчас». «Ты мне нравишься, Рыжий». «Знаешь, мне завтра предстоит встреча с отцом. Я его не видела десять лет. У него за эти годы появился сын. А еще есть дочь, которую я тоже никогда не видела». А еще бабка, с которой я не встречалась и вовсе больше двадцати лет. И я не знаю, как это все будет. Но почему-то совсем не волнуюсь. Это из-за тебя, рыжий. У меня слегка заплетался язык. Слишком много выпила этого бархатного вина. Я люблю тебя, динь день Рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. «Только не зови меня Чубайсом!» – засмеялся он. «Чубайсом? Кто такой Чубайс?» «Динь-динь! Какое счастье встретить женщину, которая просто не знает, кто такой Чубайс!» «Так кто же все-таки такой этот Чубайс?» Один очень умный рыжий олигарх, в честь которого, как предсказал какой-то наш сатирик, будут называть всех рыжих котов. И еще про него говорят. Во всем виноват Чубайс. А у меня рыжий кот Мойша. А еще есть Кукс. Он очень обидчивый. И еще дворняга Тузик. И Додик. А больше у меня там никого нет. Все остались здесь. А теперь вот еще и ты завелся. Погоди, насчет Тузика я все вроде бы понял. Он дворняга. А Додик, он какой породы? Додик? Он еврейской породы. Он мой лучший друг. Он меня из тюрьмы ждал. Из какой тюрьмы? Ахнул Рыжий. Ты сидела в тюрьме? — Ага. За что? За хулиганство. — вот дает. И долго ты сидела? Три дня. — Ну что ты смеешься? Я буду всем рассказывать, что женюсь на недавно вышедшей из тюрьмы хулиганке, и у нее кликух один день. Класс! Выпив немного вина, Рыжий продолжал. И ни одной собаке не придет в голову, что это ученая-дама, иностранка, археолог, преподаватель. Кайф! Хотелось бы только уточнить кое-что относительно додика еврейской породы. Какая у него роль? Друг. И только, и только. А ты что, ревнуешь, рыжий? Еще как ревную. Я вообще ревнивый, имею в виду. Скажи мне, Рыжий, а у тебя что, совсем никакой женщины нет? Он замялся. Ага, значит, есть. Но я же не знал, что тебя встречу. Она тебя любит? Ну, я не знаю. Вы живете вместе? Нет, она живет со своей мамой. И, вероятно, ждет, что ты приведешь ее в свою новую квартиру. Я никогда ей ничего не обещал. Она красивая? Это имеет значение? Значит, красивая. А сколько ей лет? 26 шесть. Ого! Внезапно я ощутила страшную усталость, как будто бегом взбежала на высоченную гору, а там ко всему еще разреженный воздух. Я устала рыжить. «Я хочу домой». «Динь-динь!» «Правда, Рыжий, у меня что-то кончился завод. Слишком много всего на меня свалилось за два дня».